Глава 84. Ты же мне веришь? Ш что это? Почему он внезапно исчез? Выражение лица Ёнджу выражало крайнюю степень недоумения. Черный камень, обнаруженный Кан-У. Вещь, способная дать подсказку относительно дьявольских учителей, начала таять в воздухе и в итоге исчезла. Он начал исчезать, как только я взял его в руки. Кан-У наигранно удивился и недоумение опустил взгляд на руки. На самом же деле от камня не осталось и следа из-за того, что парень применил силу пожирателя от которой он, разумеется, рассказывать не мог. Точно так же, как он скрывал тот факт, что он давно не человек, а дьявол, проживающий в аду 10 тысяч лет и ставший его повелителем. На лице Юнжо отразилась жалость. Интересно, это просто магия так устроена? Если так подумать, то и тело Ареса в прошлый раз превратилось сперва в пепел, а затем исчезло. Мешался Хёнмо. Верно. Получив помощь от парня, глаза Кан-У довольно блеснули. Ёнджу кивнула головой. Хм, кажется, это действительно его особенность, возможная благодаря магии. Во-первых, необходимо узнать, только ли Эль умеет имеет подобный камень или же есть и другие монстры. Если в головах других монстров есть подобная штука, то ее необходимо достать. Если вживление черного камня в мозг монстра является частью плана дьявольских учителей, то одним существом дело не ограничится. Среди других монстров непременно найдутся те, в ком будет такой же камень, если заполучить всю чистую силу то можно будет нарушить планы учителей и заодно получить неплохую выгоду. Именно в такой ситуации, говорят, убить двух зайцев одним выстрелом. Но ведь этот камень исчез в тот момент, когда до него дотронешься. Даже если найдем монстров с камнями, сможем ли мы заполучить его и доставить в офис? Вопрос будто был задан прямиком к Ан у но парень не растерялся и тут же ответил. Думаю, все будет в порядке, если не брать его руками, а погрузить в вакуумный пакет. Хм, хорошо, поручу поиск камней членам гильдии. «А я отдам приказ хворановцам. Черный камень внутри мозга монстров, да?» «Да. Вероятно, на монстрах будут видны следы вмешательства извне». «Поняла. Начиная гильдия Редрос и заканчивая отрядом Хворан, если все пойдет именно так, как представлял себе Кан-У, они смогут добыть огромное количество чистой силы». Парень еле держал себя в руках, чтобы прямо на месте не завопить от радости. И Хидна, быстро вернувшись в образ человека, подошла к нему и наклонила голову на бок. «Кан-У, ты выглядишь радостным». «Тебе показалось, как можно веселиться в такой сложной ситуации?» Она растерянно на него посмотрела. Так как они были духовно связаны, она могла примерно понять настрой парня. И именно сейчас от него исходила приятная взбудораженность и радость. Увидев ее непонимающее выражение лица, Кан У тут же сменил тему. «Сегодня ты нам действительно сильно помогла». «Правда? Я смогла помочь тебе?» «Да, как от тебя ожидалось. Вернемся домой и получишь все, что захочешь». От радости из ее носа начали вылетать огонечки. Ее мысли тут же заполнились различными просьбами, которые можно просить в качестве награды. Парень широко улыбнулся и погладил ее по голове. «Мне бы тоже следовало поискать». Найдя всего один камень чистой силы, он смог получить в разы больше магии, чем за убийство сотни гигантских орков. Поскольку из-за проблемы 59 уровня очки опыта имели не столь важное значение, он подумал о том, что гораздо полезнее было бы постараться найти камень полный чистой силой. «А благодаря им я смогу хоть немного поспать». Он так не преодолел 59-й и по-прежнему не знал о последнем условии наивысшей степени демонического обличия. Но теперь благодаря вовремя появившимся дьявольским учителям у него появилась возможность отбросить эти мысли и заняться поиском камней. Можно сказать, он был им даже благодарен. Даже об одной мысли о чистой силе, которую он сможет добыть, его голод пропадал. Представив это, он отрыгнул. «Эль Куэро, был пойман». «Что ты сказал?» Дело происходило в темной комнате. Некто в красной демонической маске продолжил своим низким голосом. «Как это могло произойти? Мы тоже не знаем. Мы отправились во врата для проверки чистой силы, но камень исчез, а все вокруг было залито кровью Эль Куэро. Некто в маске силой ударил по столу. Сделанный из плотного дерева, стол рассыпался под его рукой. «А остальные монстры? Мы проверяем. Однако, думаю, что наш план раскрыли, и на них тоже ведут охоту. Черт!» Эль Куэро являлся тем монстром, который существует на Земле уже 5 лет, и никому не удавалось его одолеть. Но именно сейчас, когда они начали воплощать свой план в жизнь, этот страшный монстр оказался пойманным и убитым. За этот короткий промежуток времени он успел ощутить весь спектр эмоций, начиная от злобы и заканчивая опадком сил и отчаянием. Как продвигается наш план? Из-за произошедшего мы сильно задерживаемся. Он прищурился. Даже за маской было видно бросающий в дрожь блеск его глаз. А что, если мы перейдем к использованию другого способа? К кардинал Я не говорю начать использование его прямо сейчас, но нужно заранее все проверить. Если сейчас же начать использовать тот метод, то мы успеем вовремя. Хм. Однако, кардинал, если мы это сделаем, то вряд ли сможем исправиться с последствиями. Велика вероятность того, что на подобные действия отреагируют ворлд ранкер игроки. Знаю. Ответ был краток. Что с запасом чистой силы? Пока что имеются. «Передай ее другим монстрам. Нам нужно ускорить выполнение плана, пока мы еще не начали отставать еще больше». Он с пугающим взглядом обратился к ученикам. «Вы тоже к этому причастны?» Д «Да, знаем!» Наполненным страхом голосом ответили все присутствующие и поклонились в Пол. «Так, ну и кто сумел поймать Эль Куэро?» «Мы пока что не уверены, но подозрения падают на Ред Роуз». «Гильдия Ред Роуз?» «Да, на месте происшествия были выявлены следы красных браслетов Чан Йонджу. Они уже дважды нам помешали». Некто в красной маске начал излучать страшные силы ненависть. Ученики, напуганные исходящей от него силой, задрожали. «Приготовьте теней!» «Вы собираетесь уничтожить Чан Юнжу?» «Да!» «Мы должны избавиться от того, кто постоянно нарушает наши планы!» «Она очень сильная!» Девушка являлась одной из тех, кто входил в топ игроков по стране. К тому же Редроус имеет не только силу, но и власть, что усложнит устранение девушки. Некто в маске улыбнулся. «У Чан Юнжу есть новичок, которого она оберегает». Самодовольный парень по имени Окон У. Возьмите его в заложники. О! Этот гаденыш совсем не знает, как устроен мир. Так что это будет несложно. Понял. Возьмите его в плен, и во что бы то ни стало. А еще с ним постоянно ходит какая-то малявка. Схватите их обоих. Малявка? Он кивнул головой. Я ощущаю исходящую от нее магию. Необходимо проверить, так ли это. Да! Ученики поднялись с пола и вышли из комнаты. Фух. Оставшись один, он сделал глубокий вдох и выдох. А затем снял красную маску с лица. «Не нравится мне это». «Красная маска? Нет». «Пэк Кан положил маску на стол, искривив лицо. «Я вышла стоимость за ремонт, за остаток». Хван Ён позвав Кан У и в главный офис Хварана, протянула им по конверту. Учитывая проданный масок и тело, вышло около 10 миллиардов. Поскольку Эль -Куэр был пойман впервые, его тело было оценено еще дороже. «Хм, поэтому ты даешь нам по 50 миллиардов?» «Да». «А себе почему ничего не оставила?» Мне не нужно. Да и к поимке монстра вы вдвоем приложили куда больше усилий. Ты прям посланница небес. же улыбнулась и убрала конверт за запазуху. Хваньон продолжила. А еще есть хорошие новости. Ты говоришь о чистой силе? Хваньон помотала головой. Нет, этим сейчас занимается отряд, но пока что ничего не нашли. Но есть кое-что другое. Что? Из тела Элькуэру извлекли материал, пригодный для создания легендарной экипировки. Говорят, что из шипов, находящихся на его хвосте, можно сделать меч. о о «Ого, нам действительно повезло!» Глаза Йонжу и Кан У засияли. Легендарная высококлассная экипировка. Если высококлассный игрок имеет хоть одну такую вещь, то она является показателем его силы, поэтому без преувеличения его можно назвать ценностью. К тому же, после того, как Кан У недавно испытал на себе мощь легендарной экипировки, в нем проснулась жадность. Хоть подобные мечи я и не использую. Парень не пользовался физическими мечами. При надобности он с легкостью создавал оружие и использовал его во время боя. Но поскольку экипировка повышала характеристики, он готов был попробовать. А также готовы примерные особенности, которыми будет наделен меч. Скорее всего он будет повышать или силу, или ловкость. Тогда для меня он бесполезен. Одновременно произнесли Йонжу и Кан У. Поскольку Кан У преимущественно использовал маги, а ёнжу морек, повышение силы или ловкости для них не играло особой роли. Хван а ты не сможешь его использовать? Ха-ха! К сожалению, я не подхожу под его условия единения. Бывали случаи, когда для процесса единения с экипировкой выставлялись определенные параметры. Данные параметры закладывались в экипировку, не на стадии изготовления, а зависели от исходных материалов. А это значило, что изменить их было невозможно. Какие у него условия? Необходимо обладать уникальной силой воздуха. Силой воздуха? Это то, что описывают в комиксах? Да, говорят, что игроки, обладающие такой силой, действительно существуют, хоть их и мало. Но в основном это игроки из Китая. В Корее же их почти нет. Хм, значит они все же имеют какую-то ценность. Может продать его в Китае? Хотелось сперва выслушать ваше мнение. Ведь вы приложили уйму усилий, чтобы поймать Эль Куэру. Выслушав ее, Кан и Йонжу кимнули головами. Как бы там ни было, наибольшую роль в поимке монстра сыграли Кан Уи, помогающие ему Йонжу. Разумеется, остальные тоже помогали, но не в такой степени. Но среди членов моей гильдии никто не обладает такой силой. Давайте установим точную стоимость и продадим его. Тогда я стану покупателем. Кан У? Парень кивнул головой. Уникальная сила воздуха. Он знал одного человека, обладающего таким навыком. Ким Си Хун. Добродушный парень, которого привел Тесу. Игрок, обладающий выдающейся внешностью, еще более выдающимися навыками. Хоть мы и не одной кровью, я считаю его своим младшим братом. Можно без привлечения сказать, что за последнее время они действительно сблизились. Игроки связанные душами, и это не являлось метафорой. «Хочу сделать подарок своему младшему брату», – подумал Кан У и крепко сжал кулаки.